Глава вторая. Ты куда улетаешь? слышу я в трубке недоверчивый голос Артура. Прошёл всего день, а я уже сижу в такси, который отвезёт меня в аэропорт Нью-Йорка. Мой путь лежит в штат Вашингтон. В Сиэтл, нервно повторяю я. По семейным обстоятельствам, неотложным обстоятельствам. Вот оно что. Значит, по семейным обстоятельствам. И что? «Кто-нибудь умер?» «В противном случае...» «Да, умер», — отвечаю я. «Ясно. Послушай», — поспешно добавляю я. Чувствую, как моё сердце колотится всё быстрее и быстрее. Я судорожно роюсь в сумке и достаю пузырёк с таблетками, купленный буквально накануне. Я вытряхиваю оттуда синенькую пилюлю и запиваю её одним глотком. Благо, бутылка с водой у меня в руке. Я постараюсь не задерживаться, обещаю. Максимум неделя. Просто мне нужно уладить кое-что прямо на месте. Такси уверенно лавирует в плотном потоке машин. Со всех сторон раздаются гудки. Небоскрёбы сияют неоновыми огнями. Сиэтли мне будет не доставать напористой энергии Нью-Йорка. Другой вопрос. Не вытягивает ли он при этом мою? «Папки я оставила у Дженнис», — добавляю я. «Понятно» отвечает Артур. Думаю, он удивлён не меньше моего. Ведь за те 11 лет, что я проработала в банке, я ни разу не позволяла себе ничего подобного. «Я обязательно позвоню», — заверяю я, но Артур слишком ошеломлён, и я кладу трубку, так и не дождавшись ответа. Лёгкий толчок возвещает о том, что мы благополучно приземлились в аэропорту Сиэтла. Я смотрю в окно на город, который покинула много лет назад. Солнце висит над самым горизонтом, озаряя серые дождевые облака. Что и говорить. Знакомая картина. Мой сосед, мужчина лет сорока, вздыхает с нескрываемым облегчением. «Как хорошо вернуться домой!» «Да», — несколько неуверенно киваю я. «На самом деле все шесть часов, проведённых в самолёте, я только и размышляла над тем, правильно ли поступила. С одной стороны, в моих ушах звучал голос Артура, который откровенно намекнул на то, что я теряю завоёванные позиции. С другой, мне вспоминались слова доктора, который настоятельно рекомендовал мне сбросить темп и взять отпуск. Но главной всё же оставалась мысль о Рубе. Я машинально кладу руку на грудь, пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Тоже живёте в Сетле?» Голос соседа вытягивает меня из внутреннего диалога. «Нет!» — качаю я головой. «Жила когда-то? Давным-давно?» Он кивает и вытаскивает из-под сиденья свою сумку. «Лучший город на земле!» Он с наслаждением расправляет плечи. «Чувствуете?» «Что именно?» В замешательстве переспрашиваю я. «Здесь нет такого прессинга, который чувствуется в других городах», — поясняет он. Только в Сиэтле можно ощутить настоящий покой. Я вежливо киваю и напрочь забываю о его словах до тех пор, пока такси не высаживает меня перед книжным магазином. Вдохнув поглубже, я вдруг ощущаю тот самый покой, о котором толковал мне незнакомец в самолёте. А может, это наконец-то подействовала таблетка от давления. Магазин, на мой взгляд, мало изменился. Разве что слегка постарел. Как и я сама. На кирпичном фасаде облупилась штукатурка, а белые ставни явно нуждаются в покраске. Над дверью, впрочем, по-прежнему гордо красуется вывеска. «Синяя птица. Магазин для детей. Основан в 1946 -м. Я вытаскиваю из сумки конверт, в котором лежит ключ. Адвокат не поленился передать его мне. Когда мы беседовали по телефону, Он рассказал, что Руби долго болела перед смертью. Магазин не работал около полугода, а то и больше. «Руби уже не справлялась с делами», — пояснил он. Но она старалась держаться до самого конца. При мысли об этом у меня что-то сжалось в груди. Пальцы рук снова заколола иголочками. «Мисс Андерсон!» — донёсся до меня голос адвоката. «С вами всё в порядке?» да Я принялась судорожно рыться в сумочке в поисках очередной таблетки от давления. И вот теперь я вставляю ключ в медный замок и толкаю дверь, которая поскрипывает и позвякивает под моим напором. Мне тут же вспоминаются колокольчики, которые тётушка Руби привязывала к дверной ручке, и на лице у меня появляется улыбка. «Рождественские колокольчики» — так она их называла. Руби всегда умела превратить обыденное Волшебная. Продолжая улыбаться, я закрываю за собой дверь и прохожу в старый магазин. Мои кублучки постукивают по деревянному полу, а комната вдруг теряет ясность очертаний. Всё дело должно быть в слезах, которые так не кстати подступили глазам. Вот стол тётушки Руби, заваленный папками и бумагами. Здесь же, в опасной близости от телефона, высится стопка книг. Руби решительно отказывалась менять этот старый чёрный аппарат на более современный. Рядом со столом расположился кукольный дом в викторианском стиле. Наклонившись, я поднимаю крохотный диванчик, который случайно вывалился на пол. Мы с сестрой часами играли с ним в детстве, представляя тот волшебный мир, в котором у нас были собственные спаленки и много красивой одежды. Но главное, что у нас была мама которая никогда не бросала своих детей, то есть нас, Сэмми. Я смахиваю с крыши домика слой пыли и расставляю мебель в библиотеке по собственному усмотрению. Диванчик справа, а столик слева. Так остаётся достаточно места для рождественской ёлки. Руби всегда украшала её перчинками, которые собственноручно красила в красный цвет. Я провожу ладонью по изумрудно-зелёной стене магазина оттенок сосновой хвои. Так называла это Руби. Краска кое-где облупилась, но со стороны это незаметно, потому что по стене развешаны фотографии и картины в рамках. Коровы, прыгающие через луну, висит бок о бок с чёрно-белым снимком Руальда Даля, который подписал его для тёти, маленьким посетителем этого магазина. Никогда не переставайте мечтать. Я решительно раздёргиваю старые шторы в жёлто-зелёную полоску. Когда-то они выглядели на редкость роскошно, но со временем превратились в простые занавески, выцветшие от солнца и потрёпанные по краям. Как-то раз тётушка Руби показала мне фотографию циркового шатра в оранжево-белую полоску. Он-то и натолкнул её на мысль шить такие шторы. Я щёлкаю выключателем, и хрустальная люстра над головой силится разогнать вечерний мрак. Там явно не хватает лампочки. Может, даже ни одной. Надо будет поскорее вкрутить туда новые. По чёрной лестнице я поднимаюсь в квартиру Руби, которая находится прямо над магазином. Благодаря голым кирпичным стенам и высоким потолкам это маленькое помещение выглядит как-то просторно и благородно. И хотя я знаю, что прошло уже несколько месяцев со смерти Руби, жильё не кажется опустевшим. Такое чувство что она только-только позавтракала и пошла прогуляться у Зелёного озера. Тостер по-прежнему включён в розетку, на плите стоит чайник, а из крана тихонько капает вода. Сквозь открытую дверь я разглядываю комнату, в которой когда-то ночевали мы с Эми. У стены, как и прежде, стоят две кровати. Фарфоровая лампа несёт стражу на столике красного дерева. Я осторожно пробираюсь к постели Руби, прокладывая путь между грудой коробок и стопками книг, которые высятся тут чуть ли не в мой рост. Кровать аккуратно застелена бархатным покрывалом малинового цвета. На покрывале ни единой складочки, будто хозяйка квартиры поджидала гостей. Моя рука скользит по мягкой ткани, порядком вытертой по самому центру. Руби частенько устраивалась прямо на постели с книжкой в руках. Она делала это едва ли не каждый вечер после пяти, когда закрывала свой магазин. Так она коротала время до ужина, за который садилась только в восемь. Я смотрю на хорошо знакомую мне диванную подушку, и глаза у меня наполняются слезами. Когда мне было десять, я вышла на ней розу и подарила Руби на день рождения. И все эти годы она бережно хранила её. Каждый день. Просыпаясь и ложась спать, она первым делом смотрела на эту подушку. Интересно, вспоминала она при этом обо мне. Ну а сама я, так уж получилось, покинула Руби, как и всё своё прошлое, когда уехала из Сиэтла. Сердце у меня сжимается от боли, и я не в силах больше сдержать эмоции. Ох, Руби, всхлипываю я. Мой взгляд падает на ночной столик, на котором расположились шкатулка из красного дерева, наша с эми фотография и овальный медальон на золотой цепочке. Руби всё время носила его на шее. Мы с Эмми частенько допытывались, что она прячет внутри. Но Руби лишь загадочно улыбалась и повторяла. «Вот повзрослеете!» Но нам так и не довелось узнать, что же за тайны хранил этот медальон. Я беру цепочку и застёгиваю её у себя на шее. Нет, нет. Я не стану открывать медальон. Я этого не заслужила. Я просто буду носить его, чтобы он всё время напоминал мне о Руби. Сохраню его содержимое в тайне от всех и от себя в том числе. Как и Руби, я прячу медальон под свитер и только тут замечаю конверт, лежащий на столе рядом со шкатулкой. «Для Джун», — написано на нём рукой Руби. Я опускаюсь на постель и открываю конверт. «Милая Джун, если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет в живых. Я чувствую, что конец недалёк, а потому постараюсь подготовить это место для тебя. Меня отправляют в дом престарелых. Меня. В дом престарелых». «Можешь себе такое представить?» Я так и слышу при этом её шутливый тон. На глаза вновь наворачиваются слёзы. «Но откладывать больше нельзя», — так мне сказали. Я привела в порядок кухню, а постель застелила чистым бельём. «Прости, что пол в ужасном состоянии. Просто в эти дни мне трудно расставаться с прошлым, и я стараюсь сохранить всё, как было раньше». Я буду только рада, если ты захочешь остановиться здесь. чувствую себя, как дома. Да, да это и есть твой дом, Джун. Этот магазин с самого начала предназначался тебе. Видишь ли, детка, у нас с тобой много общего во взглядах на жизнь и на жизненные ценности. Я знала это уже тогда, когда ты была совсем крошкой. Твоя сестра могла часами забавляться с куклами, Ты же сидела у окна с книжкой в руках, с головой погрузившись в эту волшебную реальность. Ты так сильно любишь книги, как и я. Надеюсь, ты и по сей день не утратила тягу к литературе и предвкушение всё новых и новых открытий. Что и говорить, я сильно расстроилась, когда ты уехала из Сиэтла. Но я понимала, что это необходимо. Тебе нужно было расправить крылья, и взлететь. И это тебе удалось. Жаль только, что ты не заглядывала время от времени домой. Ведь я так сильно по тебе скучала. Не сомневай, что ты будешь любить наш магазин и заботиться о нём так же, как это делала я. Правда, перед тобой будет стоять нелёгкая задача. Дети уже не читают книги запоем, как это было раньше. Боюсь признаться, но мне кажется, что любовь к книге умирает. Детская литература находится сегодня в критическом состоянии. Даже самые преданные мои читатели не способны устоять перед соблазном такой вещи, как интернет. Два года назад ко мне частенько заглядывали мальчик Стюрт и его мама Джинни. Когда я начинала читать вслух, он слушал меня как завороженный. Было видно, что воображение открывает перед ним иную реальность но потом он стал приходить всё реже и реже. А прошлым летом, когда мать снова привела мальчика в магазин, я сразу заметила, что искорка в его глазах угасла. Всё, что его интересует в эти дни, пожаловалась мне Джинни, это фильмы и видеоигры. Неудивительно, что книги уже не затрагивают его воображение, как это было раньше. Я сделала всё, что могла. Всё. На что была способна? И теперь я оставляю магазин в твоих руках. Что за детство без сказок и историй? И как смогут дети полюбить сказки без книжных магазинов? Компьютер тут не помощник. Я знаю, будет непросто удержать синюю птицу на плаву. Но я верю в тебя, Джун. Если кто и сможет спасти магазин, то только ты. Я оставляю тебе этот замечательный магазинчик со всеми его секретами, а их тут, поверь, не так уж мало. Как сказал однажды Беатрис Поттер, «Истинное блаженство состоит в том, чтобы сохранить детскую непосредственность, дополнив её знанием и здравым смыслом». Именно это ты и найдёшь здесь, моё дорогое дитя. С искренней любовью, твоя тётушка Руби. Я со вздохом прижимаю письмо к груди. Она хочет, чтобы я спасла магазин. Но как? Я живу и работаю в Нью-Йорке. Я не могу перебраться в Сиэтл. И мне не по силам спасти магазин. В моих ушах раздается голос Руби. Конечно, по силам, детка. И на какое-то мгновение я ей даже верю.